Глава 12. Пожиратель пламени. К месту будущего сражения мы добрались к полудню следующего дня. Когда я спросил у Дармона, не произойдет ли так, что мы разменемся с войском тугиров, или они внезапно нападут на марш, тот ответил. Нет. Именно эта долина выбрана нами обоими. Здесь нам и предстоит встретиться. Ну что ж. Коль вы заранее договорились, тогда да. Слово нарушать нельзя. Остается только ждать, что перед самым сражением выйдет с какой-нибудь стороны по богатырю, чтобы сразиться в бескомпромиссном поединке, поднимая боевой дух своей стороны и роняя вражеский. Хотя, с другой стороны, интересно будет посмотреть, чего уж. А если вместо копья дать выступающему за нашу сторону витязюк карабин с примкнутым к нему штыком? Тогда и вовсе забавно. Ну и парочку револьверов вместо острой сабли. Хе, ведь так и я сам смогу выступить, чтобы, победив, прославиться в блинах вардов. У меня, кстати, имя подходящее есть. Что-то вроде Пожирателя Пламени. Нет, я не сам его придумал. Примерно так звучит мое полное имя на языке вардов. Я, когда в первый раз услышал об этом уже при своем повторном визите к вардам, немного даже ошалел. Затем подумал, что, по крайней мере, не дикий, и не Золотой Рог. А что, вполне достойное имя, особенно если вспомнить ситуацию с греческим послом, когда при представлении султан несколько раз переспрашивал его имя, настолько неприлично оно звучало на арабском. «У меня же прямо дух огня получается». Развлекая себя такими мыслями, я осматривал долину. Местность напоминала местечко Варентер, только не было здесь не то что реки, даже ручейка поблизости. Ряд невысоких холмов с нашей стороны, то же самое и на западе, на противоположной стороне долины, откуда должны прибыть тугиры. Вполне удачное местечко, чтобы сойти с двум десяткам тысяч конных джигитов, яростно секущих друг друга остро заточенными клинками. Остается только внимательно все осмотреть и постараться внести коррективы в план предстоящего сражения, если он имеется у Татанхорна. Хотя вряд ли имеется. Слишком уж стихийная сила кочевники, чтобы заставить их действовать по плану. На рекогносцировку местности я выехал в сопровождении личной сотни охраны и сотни гусар Фердиса, опасаясь столкнуться с передовыми отрядами тугиров. Как в воду глядел. Мы уже закончили осмотр поля будущего сражения и направили своих лошадей в сторону лагеря, когда из-за перелеска, расположенного на севере долины, показался конный отряд тугиров. На Навскидку их было больше, чем нас, сразу в полтора-два. Разница несущественная, если учитывать уровень подготовки и снаряжения так что особой тревоги незапланированная встреча не вызывала. Возможная проблема одна — не увязнуть тут до того, как подойдут основные силы небесных сыновей, если они, конечно, будут. Мы отдалились от своих слишком далеко, так что до Тугиров было значительно ближе, чем до расположения наших войск. Враг определенно заметил нас раньше, это было понятно потому, как быстро он отреагировал, разворачиваясь для атаки. Я еще раз посмотрел в сторону своих. Нет, из-за возвышенности, расположенной между нами. Из лагеря не видно приближающихся к нам тугиров, так что быстрой помощи не будет, и нужно принимать решение, причем делать это быстро. Можно, конечно, отступить, спасаясь бегством. Ничего постыдного в этом не будет. Все же их больше как минимум наполовину. Но имелись и другие соображения. Я привел сюда не так много воинов, и уклонение от боя, в общем-то, принес слишком серьезную разницу в соотношении сил может изменить мнение о нас. Пусть оно и не станет пренебрежительным, но... Были среди нас и люди дармона. Их специально захватили с собой на тот случай, если возникнут какие-либо вопросы по местности. И уж они непременно распишут все подробности стычки, причем не в самом выгодном для нас свете. С одной стороны, плевать, конечно. После предстоящего сражения меряться будем у кого длиннее. Дело в другом я взглянул на Фердиса, ждущего моих указаний, и кивнул головой. «Командуйте, граф, командуйте!» Затем с преувеличенным вниманием начал рассматривать через бинокль приближающихся тугиров. «Не по рангу мне глотку рвать, раздавая команды!» Правда, и Фердеса глотку рвать не стал. Он бросил короткую фразу одному из окружавших его офицеров, и уже тот, приподнявшись на стременах, зычным голосом отдал команду. Спешится, кановоды! и завертелось. Не прошло и двух минут, как спешенные кавалеристы графа уже поджидали противника с ружьями в руках, все как один припав на одно колено и ожидая команды к залпу. Тактика кочевников понятна. Сейчас они приблизятся на расстояние выстрелов из луков и сходу начнут поливать на стучей стрел. Затем тугиры либо продолжат атаку, либо же повернут направо, продолжая осыпать стрелами. Почему направо? Да потому что, как и у нас, большинство людей этого мира правши, и именно так им будет удобно стрелять, находясь к нам боком или даже спиной. Видел я уже такое, скифы черт их побери. Дальше они закружат карусель, непрерывно обстреливая и приближаясь с каждым кругом, пока не решат, что же им делать дальше – броситься в сабельную атаку или отступить. Тактика степняков была знакома не только мне, потому что вскоре я оказался за спинами своих людей как будто одной спины шлона или прошки не хватило бы. Никогда не считал себя задохликом, но они двое — это нечто. И я не стал возмущаться, потому что это часть их работы — прикрывать меня своей грудью. А показать свою беспредельную храбрость я смогу и при более подходящем случае. Должен признать, что обычно при такой тактике степники имеют преимущество над регулярными войсками. Попробуй, перезаряди оружие, действуя шомполом под непрерывным градом стрел но кочевникам неизвестно о дальнобойности и скорострельности наших винтовок. Никто не подпустит их на расстояние выстрела из лука. Как бы подтверждая мои мысли, все тот же офицер поднял руку. «Готовьсь!» – протянул он, затем резко опустил руку вниз. «Пли!» Залп был дружным, все же винтовки без всяких пошлостей в виде кремневых замков и заряжания сдула. Послышался лязг двух сотен затворов и снова... «Готовьсь! Пли!» И тугиры, конечно же, дрогнули. Дрогнули после пятого залпа. Уже им в спину грянули еще два. К тому времени коновода успели привести лошадей. В итоге на месте остались только я, Ферди Саб, пара его офицеров, да десяток людей из моей охраны. Остальные бросились в погоню. С нами остались и те варды, которые участвовали в рекогносцировке. Они, конечно же, были знакомы с новым оружием, появившимся в имперских войсках. Лет семь назад, при первом моем визите к Татанхорну, я пообещал ему сотню-другую таких стволов. Пообещал, когда у меня их еще и у самого-то не было. В итоге Дармон винтовки получил. Правда, магазинных я послал ему всего три десятка. Не от жадности, конечно, просто у меня их было не так уж много. Самому катастрофически не хватало. Видеть-то винтовки Варды видели. И цену им знали, но только что увиденное зрелище их явно впечатлило. Вот и славно. Будет о чем рассказать, когда вернемся. Но после того, как они увидят работу Гатлингов, думаю, проблем не станет и с реализацией моих дальнейших планов. Погоня возвратилась через полчаса, и все еще были разгорячены только что одержанной победой, весело обмениваясь подробностями. Потери были минимальными, так что в расположение мы возвращались в самом прекрасном настроении. Расположение наших войск к тому времени приобрело вид обычной стоянки кочевников, правда огромной и без женщин с детьми. При всем желании наш лагерь никак нельзя было принять за военный. Повсюду беспорядочно горели костры, между которыми паслись стада овец, живых консервов. С гиканьем проносились группы всадников, а в одном месте два варда сцепились в нешуточном бою, держа в руках сабли. Народ, окруживший их, вместо того, чтобы разнять, азартно комментировал их действия. Фердиса едва уловимо поморщился, мол, дисциплина. «Привыкайте, граф», — обратился я к нему, — «нам с этими людьми работать, и если все сложится как надо, работать долго». Мы проехали к расположенному в центре лагеря шатру Дармона Татанхорна, чтобы высказать ему свои соображения. Конечно же, никаких карт у Татанхорна не оказалось, и пришлось обсуждать план предстоящего сражения на местности, сопровождая высказанные мысли энергичными жестами рук, указывая ими в разные стороны с высоты холма, на котором мы находились. Как такового плана у Дармона не было. Не думаю, что он имелся и у Дармона Тугиров Хаита. Чего тут сложного? Сошлись две армии и начали рубать друг друга с плеча, пока одна сторона не одержит верх над другой. Затем обязательное преследование отступающего врага с не менее обязательным грабежом его селений. Ну, разве что вся тонкость была в том, чтобы попридержать часть армии до поры до времени, если, конечно, хватит выдержки, чтобы потом бросить в бой свежие силы, закрепляя успех. Что и говорить, этот вариант меня не устраивал. Если потери у Татанхорна окажутся значительными, с чем мне тогда спрашивается вторгаться на территорию Трабона с севера? А мои намерения были именно такими. Соотношение сил обеих сторон примерно равное, а кавалерийской бригаде Фердиса у врага соответствует усиленный полк тяжелых керосир Гатома при восьми пушках, которых у нас не было вообще. Вероятно, Гатом не послал на помощь Тугирам больше сил из тех же соображений, что и я. Ему не хотелось ослаблять свою армию. Войска могли понадобиться в том случае, если империя соберется нанести ответный удар. И там, далеко на юге, на нынешней границе между империей и Трабоном, Такие намерения усиленно нами демонстрировались. В общем, главной нашей задачей, моей и посвященного в мои дальнейшие намерения Фердиса, было минимизировать потери у вардов при полном разгроме врага. По большому счету нам было нечего предложить кроме имеющихся пяти пулеметов и всего, что с ними связано, плотности огня и немалого психологического эффекта. Для обеих сторон, кстати. Так что основной задачей являлось подвести атакующего врага под губительный огонь. Нам предстояло убедить Дармона не посылать свои войска навстречу скачущей на нас конницы Тугиров, а принять удар, стоя на месте. Это было сложно, потому что преимущество у тех, кто набрал скорость, кто давит массой. Дармон внимательно выслушивал наши соображения, озвученные графом Фердиса, И по лицу его нельзя было ничего понять, одобряет он, отрицает, или еще не пришел к какому-либо мнению. Я сидел на вороне всем своим видом, показывая, что быстрее бы уже все кончилось, мы победили и разошлись по своим делам. В душе же я очень опасался, что Татанхорн категорически отвергнет наш план. Афердиса заливался соловьем, и я первый раз в жизни видел его таким красноречивым. Прямо по центру мы построим редут, на котором будут установлены все пять пулеметов. К утру он будет готов. Заверил он. Тугиры не смогут выстоять под нашим огнем и повернут назад. И вот тогда будет самое время для вашей атаки. Вы расположите свои войска по обеим сторонам редута, прикрывая его с флангов. Главное, чтобы перед редутом не было никого, иначе пулеметы не смогут вести эффективный огонь. А где займут место ваши люди? Обратился Татанхорн к графу. Позади редута? Фердисав взглянул на меня. Я кивнул головой. «Говори». «Нет, Абыс», — продолжил тот, — «все мои люди будут расположены за тем перелеском», — указал он шпагой, — «чтобы по сигналу ударить Тугиром во фланг». «Пулеметы действительно смогут остановить Тугиров?» — на этот раз вопрос предназначался мне. «Как же тебе объяснить, Дармон? В моем мире, чуть ли не при первом применении пулеметов, Два Максима смогли уничтожить около полутора тысяч зулусов в одном бою, больше похожем на избиение. У меня этих пулеметов пять, и вряд ли они серьезно уступают Максимам, по крайней мере по плотности огня. Конечно, люди быстро учатся, особенно на собственных ошибках, и позже пулеметам смогли противодействовать хотя бы отчасти. У тугиров такого опыта нет. При лобовой атаке их потери должны быть действительно чудовищными, и это сможет их остановить. При битве в Варентере у меня не хватило решимости навязать свое мнение герцогу, о чем я сейчас сожалею. Правда и условия тогда были несколько иными. Стопроцентной гарантии, что гатлинги смогут повернуть Тугиров вспять, нет. Ну а кто и когда мог дать такую гарантию? Есть и еще одно обстоятельство, о котором я предпочту умолчать, потому что неизвестно, как ты, Татанхорн, к нему отнесешься. И не взыграет ли в тебе гордый дух воина, требующего повергнуть врага в честном поединке? Впереди и справа от нас, пока еще видимая в сгущающейся тьме, есть возвышенность, больше похожая на скалу, чем на холм. На ее вершину невозможно верхом взобраться, это я знаю точно. Днем мы там были. Так вот, сегодня ночью туда отправится часть моих людей с длинноствольными винтовками. Они сделают на вершине скалы себе норы и будут сидеть там очень тихо, как мыши, дожидаясь своего часа. А час их обязательно наступит потому что у вас тут принято забраться на макушку какой-нибудь горы и уже оттуда командовать войной. Дармон Тугиров Хаита явно не будет исключением, и я точно знаю, на какой именно вершине он будет находиться, ведь выбора-то у него нет. Я не смог сделать этого в Варентере, но на ошибках учатся, не так ли? Слух же я сказал совсем другое. Гатлинги обязательно их остановят. Главное, чтобы тугиры пошли в атаку сами, не дожидаясь наших действий.